Пациент с ПРЛ часто делает заявления, которые показывают его эмоциональное состояние и чувства. «Я ощущаю себя уродливой и никому не нужной. Я не хочу без него жить. Боюсь, я все испорчу». В этих заявлениях субъективные чувства приравниваются к действительности. «Я отвратительна и никому не нужна. Я не могу без него жить. Я все порчу». Если это случается, иногда очень полезно сказать пациенту следующее. Важно не то, что вы чувствуете. Важно не то, что вы думаете и во что верите. Важно то, что вы знаете наверняка, знаете вашим мудрым разумом. Что вы знаете наверняка? Что достоверно? Директическое напряжение здесь образуется между тем, что достоверно для чувств и эмоций пациента, и тем, о чем он думает, как о достоверном. Синтез – это то, что он знает как достоверное. Отказ терапевта соглашаться с эмоциональным разумом или рациональным разумом – пример контролирующей стратегии, которая помогает достичь независимости от определенных влияний. Побуждение к мудрому разуму легко можно извратить, особенно если терапевт подталкивает пациента к тому, что только кажется мудрым разумом, не будучи таковым на самом деле. Если я с вами соглашаюсь, значит вы действуете в состоянии мудрого разума, все в порядке. Такая ситуация весьма вероятна в том случае, если терапевт всецело верит в мудрость собственного знания или собственных мнений. Как мудрый разум одного человека может конфликтовать с мудрым разумом другого? Интересный парадокс. Важность профессионального смирения для терапевта трудно переоценить. Одна из основных функций супервизии и консультирования терапевтов ДПТ – обеспечить противовес заносчивости, которая легко может возникнуть у человека, которому представляется такая власть над ближним.